Глава 3. «Тигр и волк». Часть первая. Ди добрался до громадного дерева приблизительно через 30 минут. Пробившись через атаковавшие его струны Эрфы, он наткнулся на множество притоков, ведущих к общему потоку. Вдоль него он двигался сквозь дождь. В обширной и хорошо освещенной полости в дереве он встретил мужчину, одиноко ждущего встречи с ним. «Слухи о твоей красоте явно преуменьшены. Ты иди, как я понимаю». «Я Галил, лидер темных водных сил лорда Балажа». «Где девушки?» — кратко спросил Ди. У него не было намерения драться, но когда он вошел, лишь его почившие и преданные забвению враги могли сказать, какая судьба уготована его противнику. «Не беспокойся, мои пальцы мне тронули девчонку, на дальнейшая её судьба будет зависеть от результатов нашей с тобой беседы». «Где вторая?» и «Если ты имеешь в виду аристократку...» то мы посадили ее в клетку после того, как немного с ней развлеклись. Мы не могли уничтожить ее, но она не в состоянии сбежать». Безжалостно улыбнувшись, лидер Галил добавил. «Если захочешь, я в любой момент могу отвести тебя к ней. Но для начала у меня есть к тебе пара другая вопросов. Почему вдруг охотник на вампиров всем людям предпочел охранять аристократа?» «Потому что его цель – убить аристократа». «Ну а что насчет аристократки?» Она путешествует с нами по приказу моего нанимателя. Я поражен тем, что люди, путешествовавшие с аристократами, вышли сухими из воды. Но рано или поздно вампиры обнажат свои клыки. На чьей стороне ты, иди? Обнаженное лезвие прижалось к горлу Галила. Никто бы не смог заметить, когда Ди успел достать меч. «У тебя есть пять секунд», — сказал охотник. «Приведи пленец. Прождав минуту, я отрежу тебе уши. Через две твой нос. Через три». И я вырежу тебе глаза. Ты что, сама сошел? Если ты это сделаешь, то же самое случится и с теми двумя. Парировал Галил, но глаза его наполнились ужасом. 5. Хладнокровно начал Ди. 4, 3, 2. Он не выказывал ненависти, и не излучал неземную ауру. Любой, кто не знал охотника, мог бы поклясться, что он просто шутит. Один. Наконец, сказал он. Хорошо! Серьезно ответил Галил. Подняв правую руку, тут же с потолка донесся звук шкивов, и вниз стали опускаться два корзинообразных объекта. Гигантские клетки и толстые железные прутья, окружавшие их, покраснели от ржавчины, и, конечно, Мэй и Миска были внутри. Как только клетки достигли пола, двери открылись, и обе девушки вышли наружу. Ни секунды не раздумывая, они укрылись сзади. «Забирай их и уходи», — сказал Галил. «Нет, пока нет», — ответил охотник. Именно в этот момент глаза командующего темных водных сил засветились истинным страхом, он отскочил назад, но вспышка белого света последовала за ним. Удар Ди был точен, и его меч разрезал тело Галила пополам, но что охотник понял, когда его клинок встретил необычное сопротивление? Тело Галила приземлилось в десяти футах от него, и оно действительно было разрезано чуть ниже груди. «Ты считаешь это странным, Ди?» Спросил он, пытаясь рассмеяться или улыбнуться, но его губы были слишком плотно стиснуты. В конце концов, он только что ощутил на себе действие меча Ди. «Значит, он воин воды», — раздался голос из левой руки слышим слышимый только ему одному. «Он один из тех жидких людей, о которых говорят, что аристократы создали их, чтобы контролировать синтетических солдат в бою. Их было немного, может, с на каждую тысячу лет, но я слышал, что они принесли смерть десятку миллионов своих врагов. Это может быть плохо. Даже твой меч не может убить меня», — сказал Галилл. «Я получил это тело, когда стал любимчиком аристократов, так что я могу уничтожить даже их. Ещё не поздно, Ди. Давай обеднём усилия. Вернись к ремеслу настоящего охотника. Мы вместе можем уничтожить барона Балажа и женщину!» Извивающая седьма беззвучно пролилась у входа в камеру и медленно двинулась к ногам Ди. Вода! Поднявшись из потока глубиной не больше дюйма, несколько выпуклостей решительно направились к охотнику, Галил упоминал о них как о темных водных силах». Оставив двух пленниц внизу, дед толкнулся от земли. Его пальто раскрылось словно крылья. Было неясно, что дало охотнику возможность зависнуть в воздухе, как сверхъестественная птица, собирающаяся броситься на свою жертву, но Галил скомандовал своим солдатам. «Взять его!» Несколько призрачных фигур прыгнули на дис сзади, им потребовалось время, чтобы занести топоры, и тогда более быстрый ослепительный свет молнии прошел сквозь них. Охотник приземлился приблизительно в 15 футах от подчиненных Галила. Эти трое обладают способностями воинов воды, хотя они не столь совершенны, как я, осмелюсь сказать, что обычная сталь не сможет причинить им вреда. Галил ехидно рассмеялся. Он стал свидетелем того, как клинок Ди прошел сквозь туловище его подчиненных, но они продолжали уверенно стоять. Даже не взглянув на окружавших его соперников, Ди шагнул вперед. Троица была готова последовать за ним. Но в этот момент произошло нечто невероятное. Из их тела во все стороны хлынула черная вода, и Трио быстро потеряла форму, превратившись в загадочную жидкость, растекшуюся по полу. Мои медные войны! Ты смог уничтожить их где? Колено охотника скользнул к лицу потерявшего до речи Галила, но встретил лишь обычное для воды сопротивления. Ты тратишь время впустую! Глумливо усмехнулся Галил, но тут же осекся. Приложив правую руку к лицу, он отшутнулся назад. Сквозь его пальцы сочилась черная вода. Меч Ди пронзил непроницаемое тело жидкого человека. Почувствовав, что охотник собирается обрушить на него еще один удар, Галил воскликнул. «Посмотри назад!» Молодой человек был не из тех, кто обернулся бы на подобное замечание противника. Его и его меч остановил сдавленный крик Мэй. Ди! Обеих пленниц схватили сзади, И острые лезвия топоров упирались в горло Мэй и в сердце миски. Приблизительно через 20 минут после того, как Галила вызвала ее к себе, Мэй вернули в комнату в старой и обитой досками тюремной башни, висящей над пустотой. Ее клетка и клетки Миски находились рядом. Пока воин темных водных сил, который привело ее сюда, пытался отворить старинный замок, Мэй взглянула на миску, а аристократка сидела, прислонившись к стене спиной к девушке. Ты в порядке? спросила Мэй. Видимо, кислота действовала только на плоть аристократов, так как одежда миски осталась в полном порядке. Скоро Мэй получила ответ. «Что? Что ты сказала им?» Голос миски стал ниже, словно напыталась до смерти напугать Мэй. «Ничего, ты лжешь. Конечно, ты рассказала им все обо мне и бароне. Маленький предатель. Человеческие существа, особенно такие, как ты, всего лишь вульгарные кретины. Нет, я просто слушала, что говорил мужчина, поймавший нас». Галил? Гэлил! Так его зовут!» Мэй попятилась, услышав голос аристократки. «Сейчас мое тело расплавлено, и регенерация займет время. Но когда я приду в себя, я вырву его руки и ноги и оторву голову собственными руками. Прекрати! Если ты сделаешь это, если ты так и продолжишь смаковать свою ненависть, то ничего никогда не изменится к лучшему!» Когда Мэй заговорила, дверь в ее камеру открылась. Синтетический человек заглянул внутрь, но быстро вышел обратно и ушел. Мэй отчаянно пыталась заставить миску поговорить с ней, даже подошла ближе к решетке, стремясь убедить ее пообщаться, но так и не получила ответа. Бормоча себе под нос и постукивая по стене кулаком, она уже отчаялась, когда один из кирпичей под ее маленькой рукой, казалось, отступил, войдя глубже в стену. При ближайшем рассмотрении Мэй обнаружила, что кирпич можно вытащить, не нарушая целостность стены вокруг, и никто этого не заметит, если вставить кирпич обратно. Вне всяких сомнений, когда-то давно некий заключенный, содержащийся в этой камере, использовал его для общения с другом в соседней клетке или пытался организовать побег. «Ты в порядке? Тебе больно?» — тихо спросила девочка, чтобы ее не услышали охранники, где бы они ни находились. Но ответа по-прежнему не было. Мэй сняла с шеи медальон и крепко сжала его в руке, а затем опустилась на землю. Отверстие от кирпича было на уровне пола. Её рука едва проходила через дыру, и на всякий случай она просунула в него руку до локтя. Внезапно кто-то схватил ее за запястье. Более чем давление железной хватки ужас в Мэй вселял холод этих пальцев. «Мне больно! Отпусти! У тебя такая теплая рука!» — мрачно заметила Миска. «Значит, говорит ты все таки можешь. Это хорошо!» С облегчением произнесла девочка, и вместе с этим она почувствовала, как железная хватка на ее запястье ослабевает. «Что тут у нас?» «Внутреннего лекарства. Хью и я держим его при себе на случай, если что-то случится во время исполнения наших номеров. Я не знаю, поможет ли оно от твоих ран, но это все, что у меня есть». Повисла тишина. Спустя какое-то время Миска спросила. «Разве ты не ненавидишь аристократов?» «Конечно! Мои родители были убиты такими, как ты, так что это совершенно естественно!» «В таком случае это лекарство или яд?» Насмышливый тон аристократки привел девочку в бешенство. Узнаешь, как только попробуешь. Я не из тех, кто позволил бы себе дать больному и страдающему человеку, эм, персоне, нет, это тоже не то. Когда аристократ иззнавает от боли, я полагаю, он сразу же отправляется испить чьей-нибудь крови. Но люди не такие. Запястье было сжёта так сильно, и это причинило такую боль, что девочке казалось, что ее рука вот-вот оторвётся. Но прежде чем она успела закричать, давление исчезло, и Мэй рефлекторно отдёрнула руку, словно следуя за ней, медальон скользнул по полу, И гнев заставил Мэй забыть о своей боли. «Я всего лишь пыталась помочь упрямая дрянь. Просто возьми его!» Сказала девочка, толкнув медальон назад. И вновь медальон вернулся к ней. «Я просто поверить в это не могу!» Сказала Мэй, в который раз закинув медальон в соседнюю камеру. Это была причудливая игра через стену. «Ты очень упрямая маленькая девочка, да?» На сей раз с той стороны раздался смех, а медальон остался в камере миски. «Чёрт возьми, да ты в сто раз упрями меня!» «Тогда я думаю, лучше будет просто выбросить его в другую сторону», — сказала Миска. ее голос стал воплощением жестокости. «Делай, что хочешь, слабоумная!» — с досадой прикричала девочка, отвернувшись. «Твои раны достаточно серьёзны. Уверена, если с этим ничего не сделать, аристократ ты или нет, будет только больней. Почему ты отказываешься от лекарства?» Говоря это, мы внезапно разрыдалась, вытирая слезы одной рукой. Именно тогда раздался звук приближающихся шагов. Из безумной скорости, поставив кирпичное место, девочка прислонилась к стене и попыталась выглядеть естественно. Она успела как раз вовремя. По другую сторону решетки появилось несколько фигур. Дверь открылась. Услышав, что дверь соседней камеры тоже открывается, Майя поняла, что на сей раз они возьмут и миску. ⁇ Что вам нужно? ⁇⁇ спросила девочка, инстинктивно сжавшись, когда пара лягушка подобных подчиненных Галила обступила ее с обеих сторон. Тот, что был справа, потянулся налево. Одновременно с этим тот, что слева протянул руку вправо, и сероватая мембрана распростёрлась между их вытянутыми руками. По ее блестящей влажной поверхности пробежала полоса водянистой жидкости. «Не делайте глупостей! Просто выпустите меня отсюда!» Рявкнула на них девочка, хотя казалось, что даже ее слова были поглощены подползающей к ней серой жижей. Но за долю секунды до того, как что-то должно было случиться, миниатюрная фигурка Мэй с невероятной гибкостью совершила прыжок прямо над тонкой мембраной, К тому моменту, как приспешники Галила обернулись, девочка была уже за дверью клетки. Мэй повернула налево, даже в этот момент она думала о спасении миски. Но перед глазами у нее вдруг выросла черная стена, и что-то тяжелое с силой опустилось на плечи, вынуждая ее резко замерить на месте. «Чем это тут занята наша маленькая героиня?» Посмотрев на источник обрушившихся на нее слов, Мэй почувствовала, как силы покидают ее. «Погоди еще немного!» «Нам просто нужно снять с вас двоих мерки», – спокойно сказал Галил, и скрипучее дыхание шумом вырвалось из его горла.